Глава 52. Матвей. Вчера я сказал Ольге Викторовне и пирату, что улетаю на несколько дней в Москву, пообещал, что дам Насте время прийти в себя. И я правда сегодня улетаю. Уже купил билет на вечер. А сейчас я выкручиваю руль на горной дороге по пути в тот самый пансионат, куда укатила кошка с нашим сыном. Зачем я туда еду, я и сам не знаю. Я не хочу скандалов, не планирую портить ей отдых. Я понимаю, что пираты кошкина мама правы, Надо дать Насте время. Но я просто не могу улететь, не увидев сына и свою будущую жену. Неделя вдали от них будет очень долгой. Я выехал чуть ли не на рассвете, потому что до пансионата 100 километров по извилистому серпантину, где не разгонишься больше 60, в лучшем случае. Вообще большую часть дороги пришлось плестись со скоростью едва за 40. Зато было время подумать. Да я задолбался уже думать, честно говоря. Мне нужно посоветоваться с юристом. Я хочу, чтобы Ваня официально стал моим сыном. И я не уверен, что Настя с этим согласится. То есть она, конечно, согласится, но не прямо сейчас. Поэтому мне нужно выяснить, какие у меня есть юридические права и возможности, и подумать, что я могу сделать уже сейчас, чтобы обеспечить своего сына материально. Кажется, я прибыл на место. Озеро, маленькие домики, два здания побольше. Туда я и направился, увидев указатель «Главный корпус». Включив все свое обаяние, я выяснил у девушек на ресепшн, в каком бунгало живет Настя, и пошел прямиком туда. Шел по дорожке, все больше замедляя ход, и думал, правильно ли я сделал, что приехал. Я знал ответ на этот вопрос. Нет, неправильно. Кошка взбесится, увидев меня. Я еще больше испорчу наши и без того испорченные отношения. Глист тоже будет вне себя. Возможно, полезет драться. А вот Ваня, я надеюсь, будет рад меня видеть. Ну, хоть кто-то, и это уже немало.